Он уже немного отдышался. «А ты никого из нас не задумал убить?» — спросил Августин. «Уж лучше тогда я тебя убью сейчас». «Отвяжись!» — сказал пабло «Я должен думать о твоей пользе и о пользе всего отряда. Это война. На войне не всегда делаешь, что хочешь». «Сволочь!» — сказал Августин. «Ты-то уж не останешься в накладе». «Расскажи, что там было, там, на посту», — сказал Роберт Джордан Пабло. «Все», — повторил Пабло. Он дышал так, как будто ему распирала грудь, но голос уже звучал ровно. Пот катился по его лицу и шее, и грудь, и плечи были мокрые от пота. Он осторожно покосился на Роберта Джордана, не зная, можно ли доверять его дружелюбному тону. И потом ухмыльнулся во весь рот. Все, сказал он опять. Сначала мы заняли пост, потом проехал мотоцикл, потом еще один, потом санитарная машина, потом грузовик, потом танк, как раз перед тем, как ты взорвал мост. Потом... Танк нам ничего не мог сделать, но выйти мы не могли, потому что он держал под обстрелом дорогу. Потом он отошел куда-то, и я побежал. «А твои люди?» — спросил Августин, все еще вызывая его на ссору. «Отвяжись!» Пабло круто повернулся к нему, и на лице у него было выражение человека, который хорошо сражался до того, как случилось что-то другое. «Они не из нашего отряда!» Теперь уже совсем близко были лошади, привязанные к деревьям. Солнце освещало их сквозь ветви сосен, и они мотали головой и легались отгоняя слепней, и потом Роберт Джордан увидел Марию. И в следующее мгновение он уже обнимал ее крепко-крепко, сдвинув пулемет на бок так, чтобы пламя-гаситель вонзился ему под ребро, а Мария все повторяла. «Ты, Роберта, ах ты!» «Да, зайчонок, мой милый, милый зайчонок, теперь мы уйдем». «Это правда, что ты здесь?» «Да, да, все правда, ах ты!» Он никогда раньше не думал, что можно помнить о женщине, когда идет бой, что хотя бы частью своего сознания можно помнить о ней и откликаться ей, что можно чувствовать, как ее маленькие круглые груди прижимаются к тебе сквозь рубашку, что они, эти груди, могут помнить о том, что вы оба в бою». Но это было так, и это было, думал он, очень хорошо, очень, очень хорошо. Никогда бы я не поверил в это. И он прижал ее к себе еще раз, сильно-сильно, но не посмотрел на нее. А потом он шлепнул ее так, как никогда не шлепал раньше и сказал «Садись, садись, прыгай в седло, дорогая». Потом отвязывали лошадей, и Роберт Джордан отдал большой пулеметову Густину, а сам перекинул за спину свой автомат и переложил гранаты из карманов в седельные вьюки, а пустые рюкзаки вложил один в другой и привязал к своему седлу. Потом подошла Пилар, она так задохнулась от подъема, что не могла говорить, а только делала знаки руками. Тогда Пабло засунул в сидельный вьюг три веревки, которыми раньше были стреножены лошади, встал и сказал «Ну что, женщина!» Но она только кивнула, и потом все стали садиться на лошадей. Роберту Джордану достался тот самый серый, которого он впервые увидел сквозь снег вчера утром, и, сжимая его бока шинкелями, он чувствовал, что это стоящая лошадь. Он был в сандалиях на веревочной подошве, и стремена были ему коротковаты. Автомат торчал за спиной, карманы были полны патронов, и он плотно сидел в седле, захватив по воде подмышку, перезаряжал расстрелянный магазин и смотрел, как Пилар сгромождается на импровизированное сиденье поверх огромного тюка, привязанного к седлу буланой.